Он оставил машину на стоянке, заплатил 17 долларов за полдня, приложил бумажники из бокового кармана во внутренний карман плаща и начал охоту. Сначала ему показалось, что потеря веса ускорилась. Уж очень странно на него поглядывали прохожие. Рациональная часть рассудка быстро убедила его. Сидела в одежде а вовсе не в том, как он выглядит под одеждой. Эта публика будет на тебя смотреть точно такими же глазами, если будешь прогуливаться тут в майке и плавках в октябре месяц. Успокойся, Билли. На тебя все же стоит поглазеть. Здесь много такого, на что стоит поглазеть. И это было в самом деле так. Билли увидел толстую женщину в черных бикини, лоснилась темная кожа. Живот у нее был выдающимся, но бедра странным образом выглядели возбуждающими. Она двигалась к белой полоске пляжа, как океанский лайнер. Явы ритмично колыхались в такт шагов. Возле лавки и спицей Билли увидел жирного пуделя, подстриженного по всем правилам. Язык собаки висел на пасти неподвижной и имел скорее серый, нежели розовый цвет. Заметил, как громадная чайка спикировала и выхватила из руки ребенка недоеденный грязный пирожок. Позади всего этого белый полумесяц пляжа Олд Оркада был усеян загорающими под полуденным солнцем. Однако и пляж, и Атлантический океан позади него казались Опошленными сутолкой людей, руки, лица которых были заняты запачканы едой, а сквозь пульсирующий шум моторов прорывались вопли, зазывал. «Проверьте ваш вес!» — услышал Билли призывной крик откуда-то слева. «Угадываю вес! Если ошибусь на пять фунтов, плачу доллар!» И ритмы рока из открытых дверей баров. Неожиданно Билли охватило чувство нереальности. Он оказался как бы вне самого себя. подобно случаю случае с астральной проекцией, который обычно описывает журнал «Фэйт», имена Хэйди, Пеншли, Линда, Хустон засвучали фальшивые и мелко подобно именам, которые придумывают наспев для плохой истории. Возникло ощущение, что он способен заглянуть за кулисы вещей в некий вообразимый реальный мир. Запах море показался пронизанным смрадом протухшей пищи. Звуки стали слышаться издалека, словно плывущими к нему из длинного коридора. «Астральная проекция!» — прозвучал смутный голос. «У тебя солнечный удар, друг мой!» «Да, пожалуй, когда теряешь 120 фунтов веса, твой термостат начинает барахлить. Сейчас же уходи с солнцепёкой, иначе загремишь в обморок. Ладно, уговорил, пробормотал Билли, и, проходивший мимо мальчишка, жующий попкорн, резко обернулся в его сторону. Впереди находился бар с вывеской «Семь морей». На дверях надписи «Холодный, как лёд» и «Самое приятное время» Билли вошёл. Все морей оказались не только холодными, как лед, но и чудесно спокойным местом. На музыкальном автомате висела записка с крупной надписью. «Какой-то придурок дал мне вчера вечером пинка, и теперь я поломан». Пониже перевод той же надписи на французский язык. Однако по потрепанному виду надписи и по пыли, скопившейся на автомате, Билли решил что вчера вечером могло произойти год тому назад. В помещении находились несколько пожилых мужчин, одетых по тому же принципу, что и Билли, не для пляжа, а скорее для улицы. Некоторые играли в шахматы, другие в нарды. Почти все были в шляпах. Что вам угодно, спросил бармен. Пиво аж хуна, пожалуйста. Окей. Билли пил пиво медленно и наблюдал в окно движение людских масс, прислушиваясь к бормотанию стариков за столиками. Почувствовал, что часть его силы, часть ощущения реальности возвращаются.